Жарар посмотрел и увидел машину экстравагантного вида, очень низкую и очень обтекаемую. «Ну что вы», — сказал он, — «зачем мне такой люкс?» «Вы не смотрите на вид», — засмеялся Брэдли. «Формы у нее в самом деле роскошные. Прямо сплошная Ава Гарднер. Но вообще это далеко не Кадиллак и даже не Форд, будем уж откровенны до конца». Впрочем, пару лет она вам послужит. Вы скажете тоже «люкс». «Бобби, сколько стоит сейчас это чудо техники?» «Для нас — 1900». «Слышите, бус, я вам устрою валютно-обменное разрешение класса А на 2000. Машина обойдется дешевле, чем здесь можно купить у старьевщика списанный мотоцикл. Не больше 20 тысяч песо. — Что это за разрешение класса А? — ничего не понимая, — спросил Жерар. — Мсье не знает? — удивился один из алхимиков. — О, это интересная вещь! В Аргентине существует несколько типов или классов обмена валюты для операций по внешней торговле. Скажем, если простой смертный захочет купить что-нибудь в Штатах, то ему придется платить из расчета официального курса доллара. А для закупок промышленного оборудования был установлен специальный поощрительный курс, так называемый класс А, по которому доллар оказывается в 10 раз дешевле. В теории это было сделано в целях поощрения и развития национальной индустрии, а на практике этим курсом пользуется их превосходительство, когда нужно выписать для себя или для своей любовницы новый Кадиллак. «Хуан Дуарте сделал свои миллионы именно на этом», — усмехнулся третий собеседник. «Как раз от него и зависела выдача валютно-обменных разрешений». «Ну его к черту!» — сказал Жерар. «Не хочу я с этим связываться». «Неразумно, мой мальчик!» — покачал головой Брэдли. Не возьмете вы? Возьмет какой-нибудь жулик. Вам не предлагают обогащаться за счет Аргентинской республики? Просто если нужна машина, есть возможность приобрести ее дешево и без хлопот. Не понимаю, что вас смущает?» Жерар подумал и решил, что смущаться и впрямь нечего. Бобби Скайзер Энджентайна записал его адрес и пообещал известить, как только дело, будет окончательно улажена. Удивительнее всего была легкость, с какой все это делалось. Вспоминая годы нужды, Жерар только пожимал плечами. Когда не на что пообедать, то иной раз расшибешься в лепешку, прежде чем удастся раздобыть сотню франков. А если на твоем счету лежит в банке сто тысяч то прибавить к ним 20 или 30, а то и больше, ровно ничего не стоит. Во всяком случае, это происходит с такой легкостью, что невольно начинаешь верить в таинственные свойства денег. Например, в их способность размножаться при достижении известной степени концентрации. Сколоти только первый миллион, потом тебе и вовсе уж не придется ни о чем заботиться. Нужно ли после этого удивляться тому, что тебе вдруг, безо всяких усилий с твоей стороны, предоставляется возможность купить за 20 тысяч машину, которая стоит 300 тысяч, если не больше? 8 июля, накануне Дня независимости, Брэдли, наконец, отбыл в Штаты. Жерар провожал его в порт. Вопреки своему обыкновению, Брэдли решил на этот раз отдохнуть в пути и отказался от путешествия по воздуху. Дель Норте отходил почему-то не от пассажирской пристани Северной гавани, а из Нового порта. Обстановка отплытия была самой будничной. Небольшая группа пассажиров и провожающих стояла на забитом товарными составами пирсе под пронизывающим ветром. День выдался хмурый, туманный, все казалось серым. Над решетчатыми башнями кранов с резкими тоскливыми криками шныряли чайки. Как и все суда линии Дельта, совершающие скоростные рейсы между Бенес-Айросом и Нью-Орлеаном, Дель-Норты со своими зализанными стремительными линиями полукруглой ходовой рубки и скошенной назад низкой трубы с удачно подобранной окраской, серый корпус с яркой зеленой полосой по фальшборту и белоснежные надстройки, выглядел нарядно даже в такой обесцвеченный день. Подняв воротник пальто и держа руки в карманах, жара рассеянно слушал последние деловые наставления Брэдли и слезящимися от ветра глазами оглядывал судно почему до сих пор он никогда не замечал красоты технических сооружений. Подхваченная стрелой, над головами провожающих проплыла в веревочной сетке последняя партия кофров и чемоданов. — Ну, бус, пойду устраиваться, — сказал Брэдли, протягивая ему руку. — Через несколько месяцев мы, очевидно, увидимся, а пока желаю успехов. «Держите контакт с теми джентльменами, в случае чего они вам всегда помогут советом. Но, я думаю, это и не понадобится. Теперь ваше положение можно считать прочным. Я говорю это даже имея в виду американский стандарт прочности». Они распрощались. Жерар пожелал Брэдли счастливого плавания и отправился к стоянке такси. Выезжая с территории порта, Он с интересом, словно впервые видя, разглядывал бегущие мимо пагаузы, бетонные башни элеваторов, мачты и трубы с опознавательными марками всех судоходных компаний мира. Человеческий труд. Результаты человеческого труда. Почему эта тема никогда его не затрагивала? Его интересовала природа. Еще больше интересовал человек. Или человек интересовал меньше, что в сущности было до сих пор основной темой его творчества. Ты скажешь «жизнь», но, понятно, «жизнь» — это ведь может сказать про себя почти всякий живописец, даже сюрреалист, любовно выписывающий развешанные по дереву потроха. Жизнь вообще чертовски сложная штука, чертовски многогранная. И всякий невольно выбирает ту или иную грань, соответственно, своим вкусом и взглядом. Так вот, какую же выбрал ты? Проводил своего друга с несвойственной ей язвительностью, спросила Бэба, когда он вернулся домой. — Брось говорить глупости, — недовольно отозвался Жерар. — Ты отлично знаешь, что он мне никакой не друг. Однако последние дни ты -то только с ним и пропадал. — Ты отлично знаешь, почему я это делал, черт возьми! — крикнул Жерар. — И вообще, почему я согласился принять его помощь в устройстве наших дел. Ты думаешь, мне самому это нужно? Я никогда не был счастлив так, как в те годы, когда ходил в драных штанах и обедал три раза в неделю. Ты думаешь, я... Ах, вот что сказала Беба. Почему же ты замолчал? Договаривай до конца, прошу тебя. Раньше ты был счастлив в те годы. Скажи уж прямо... Когда я был один? Оказывается, во всем виновата я. Прости. Ты меня неверно поняла. Я имел в виду другое. И давай не ссориться из-за Брэдли. Может быть, не следовало затевать все это дело, но я, откровенно говоря, не вижу здесь ничего дурного. Мои деньги сыграли на бирже и сейчас помещены в надежные бумаги. Кстати, на твое имя. Мы с Брэдли никого не разорили. Насколько я понимаю, этим бизнесом ежедневно занимаются тысячи людей, и никому не приходит в голову считать их преступниками. За обедом они молчали, думая каждый о своем. Беба о несправедливых и обидных словах Жерара, тот, а так неожиданно и внезапно, вставшем перед ним сегодня вопросе: правильно ли понимал он до сих пор свою задачу, а вдруг он проглядел что-то в жизни, в искусстве? Почему в конце концов публика и во Франции, и здесь всегда оставалась равнодушной перед его картинами? Ну хорошо, мнение толпы не всегда является верным. Это известно давно и не нуждается в доказательствах. Но, черт возьми, не слишком ли часто эта бесспорная аксиома служила утешением для бездарности?